Запах. Прожив 20 лет и 3 месяца в Хрущевке, на четвертом этаже в Вятском переулке я стоял в грязном обшарпанном подъезде с брошенными пустыми бутылками из-под пива колы, полными окурков, с поломанной дверью в нашу квартиру на первом этаже. И бил в ноздри тяжелый запах, состоящий из недавно выкаренного ядреного топога и сырости, будто из нечистого подвала. Я торопливо вышел из подъезда на свежий воздух в этот прохладный и пасмурный мартовский день 2001 года. Моросил нудный слабый дождик, и я остановился перед все еще недавно таким уютным, теплым, чистым домом а вот сейчас пустым, всеми брошенным, с грубо вырванными дверями, окнами, рамами, словно предчувствующим свою горькую участь, скорую смерть и забвение. Он, казалось, смиренно понимал, молчаливо принимал, без малейшего ропота, обиды и спора, совершенно не возмущаясь людским равнодушием и черствостью. «Ах, домик!» «Мой домик, сколько ты видел за эти года счастья, веселого детского смеха, самых разных волнений, особенно когда матушка, сын и дочь болели?» И вот уже промчалось 15 лет, как, как я въехал в новый белый девятиэтажный дом на Полтавской улице, тоже в марте. И именно той весной, в мае, Были посажены маленькие кустики жасмина у восточной стены. И за эти годы они мощно выросли, больше трех метров в высоту, радуя глаза мои белыми цветочками в конце июня. И все мне было как-то некогда за эти годы остановиться и не спеша, ох уж эта вечная московская гонка, полюбоваться ими. А тут летом я ушел в отпуск, проснулся рано, Не спалось, и я, умывшись и одевшись, вышел из подъезда. Еще как бы заспанное розовое солнышко медленно поднималось над крышами ближайших домов и бросало свои лучи на жасминовые кусты. И тут же их цветы засверкали, будто разноцветный бриллиантовый иней с зимой, отражая лучи сотнями ярких бликов или словно ароматное облако. И в эти мгновения неожиданно налетел порыв сильного южного ветра и закачал этот удивительно искрящийся белый цветочный купол, срывая зрелые лепестки, усыпая ими близкую асфальтовую дорожку. Я подошел почти вплотную куста, сел на невысокий металлический зеленый заборчик и вдохнул полной грудью дивный пьянящий запах. Я постарался поглубже окунуть голову в самое недра этого сказочного жасминового царства и, закрыв глаза, наслаждался, словно не земным, а небесным, созданным, конечно, самим Господом, этим дивным пьянящим ароматом под сенью листьев и цветов, совершенно не замечая ни времени, ни пространства».